Глава 18. «Как же она прекрасна!» — думал он каждый раз, когда встречал ее, чтобы передать оружие жителям острова Ред. Ему было стыдно себе признаться, но Кассандра нравилась намного больше, чем жена. Было в ней что-то таинственное, манящее, неукротимое. И он безумно хотел познать эту скрытую в ней тайну. Его тянуло к девушке, будто она завладела его разумом и чувствами. Они стали встречаться чаще, просто чтобы увидеться. Наедине. У них оказались похожие мысли о войне. Кассандра поддерживала его планы и идеи насчет боевых действий. Говорила, что будет рада видеть его единственным правителем Вандроса. А самой счастливой она станет, если воссядет рядом с ним на месте правительницы всей этой земли. И Родерик жаждал исполнить волю новой возлюбленной. Практически забыл про жену и недавно родившегося сына. Родерик был покорен, когда узнал про дар девушки – На Ред сосредоточена лишь малая часть от всей магической мощи Вандроса, и ее смог обуздать только род Кассандры. Она призналась ему, что намного старше, чем выглядит, но его это совсем не испугало и не напрягло. Наоборот, Родерик восхитился ее способностями. На этом открытия не закончились. Кассандра показала ему свое творение небольшой черный сгусток энергии. Он метался по ее комнате, грозно ревел и царапал стены когтями. Он вырастет и поможет всех прикончить, Родди, объявила Кассандра. Никто даже не подозревает, что грядет. Мне нравится ход твоих мыслей, улыбнулся ее Родорик. А еще мне нравишься ты, Кас. Они сомкнули губы в жадном поцелуе. и под их сбившееся дыхание заметно крепчало туманное черное облако. Но однажды случилось ужасное, Родерик пропал. Кассандра каждый день ждала его на месте встречи, нервничала, переживала. Длились недели, а его всё не было. Он не приходил, не отправлял весточку. Что-то точно случилось. Он бы не бросил ее, не отказался от их совместных планов. Оказывается, в бою Родерик попал в огненную западню и сильно пострадал. Его долго выхаживали и лечили. И как только он смог встать на ноги, вернулся к Кассандре. Она бросилась в его объятия, уже надумав себе, что потеряла любимого. «Тебе надо уйти из города, оставить войну. Я боюсь за тебя. «В следующий раз ты можешь пострадать серьёзнее, я не переживу. Воевать есть кому, а ты у меня один». «Куда же я пойду?» – удивился Родерик. Он был готов на все, чтобы она была спокойна и счастлива. Ее воля стала для него законом. «В горы. Там есть поселение, Они примут тебя. Скажи всем, что отправляешься искать чудо, какое-нибудь оружие, которое поможет одолеть Феникса». И уходи. Но как же ты? Как же мы? Мой монстр вырастет, я покорю Вандрос, и ты вернешься ко мне. Я умею ждать, и обязательно дождусь тебя. Но только в том случае, если буду знать, что ты в безопасности. Прости, но я намного сильнее тебя. Ты все так же прекрасна. Я наворовала достаточно молодости и красоты. Радостно оскалилась она. «А вот ты изменился, милый. Но я не переставала тебя любить и ждать». «Я тоже». Родерик коснулся лбом ее лба. «Хочу вытащить тебя отсюда». «Интересно как. Я слаба, а тебе вряд ли внучок поможет». «Ты ничего не своровала, сидя здесь, у какого-нибудь солдатика?» «Каким образом?» «Для этого мне нужно коснуться кого-то. Думаешь, у меня была такая возможность в кандалах?» «Я сожалею, что ничего не забрала у Норда, посчитав, что у меня и так все есть. В том числе и красоту, он же похож на ангела. Глупая, очень глупая. Не кори себя. Лучше скажи, что мне сделать, как помочь?» Родерик дотронулся до ее щеки, большим пальцем поглаживая кожу. Уже и забыл, какая она на ощупь, и за это жестко ругал себя. Кассандра задумалась. «Есть один вариант. Но тебе нужно достать ключи от кандалов, что сдерживают мою магию. И что потом? Узнаешь. Твоя задача — высвободить мои руки». Послышались глухие шаги солдата, возвращающегося к Родарику. «Я все сделаю и вернусь. Осталось недолго, дорогая». Солдат жестом показал, что пора. Родерик и Кассандра проводили друг друга долгими взглядами. Он уверенным и счастливым, она хитрым и довольным. Идя обратно, Родерик внимательно оглядел солдата. На его поясе на различных кольцах позвякивали связки ключей от камер, но, возможно, и от различных кандалов. «Надеюсь, ключ от ее кандалов в надежном месте?» якобы невзначай спросил Родерик. «Конечно, он всегда при мне, не переживайте». «Какой из?» Родерик кивнул на связке ключей. «Этот!» Солдат небрежно хлопнул рукой по одиноко болтающемуся громоздкому ключу. «Хорошо, хорошо», протянул Родерик. Он косился на него все время, а пока они шли до выхода, запоминал его размер, бородку... коронку и вырезы. Про себя отметил, что ему крупно повезло, ключ довольно простой, а значит скопировать его будет нетрудно. Вернувшись в генеральский дом под утро, он сразу сел за стол, взял чистый лист и карандаш, и пока память свежа, стал отображать с точностью до мелочей ключ атаков оков Кассандры. На него медленно наступала паника, образ ключа постепенно смывался из головы, он очень боялся подвести любимую женщину. Облажаться, от чего рука двигалась быстро, словно летящая стрела, а по лбу потекли капли пота. Он вытер лоб рукавом и продолжил рисовать детали. «Я вытащу тебя! Вытащу!» Норд проснулся по чьи-то выкрики и виск. По привычке схватил меч, который уже длительное время смирно лежал на прикроватной тумбе. Даже не натянув рубашку и оставшись в одних пижамных штанах, спустился в гостиную. Оттуда доносились громкие голоса. Но они были какие-то... счастливые. До него донеслись слова Эйдена. «Оссы бы сбрил перед таким событием. Они мне никогда не нравились». И Освальда. «Спасибо за совет, Ваше Величество, но не уверен, что послушаю вас в этот раз». Разразился смех. Норд поспешно вошел в гостиную. При виде его все немного приутихли, Освальд ладонью закрыл Кэрол глаза. «Что случилось, Соня?» Ласково спросил Эйден, глядя то на меч, то на него. «Это у вас что происходит? Что за шум?» Норд запустил руку во взъерошенные от сна волосы, потихоньку приходя к пониманию, что никакой опасности нет. «Накинул бы на себя что-нибудь, чтобы не смущать никого». — хрипло посмеялся Маркус. — Отпусти меня, я обещаю не смотреть никуда ниже глаз. Смеясь, Кэрол мягко попыталась оттащить руку Освальда. — Пусть девочка сама скажет, — кивнула Инга. Освальд нервно дёрнул усами, но руку не опустил. Кэрол светилась изнутри. широченная улыбка не сползала с её лица. Сегодня она была лучезарна, как никогда. Иногда девушки бывают такими, когда... «Я... мы... поженимся!» С придыханием и диким восторгом произнесла она, после чего снова завизжала, а остальные подхватили ее веселый крик, и опять поднялся этот шум, от которого проснулся Норд. «Вы...» Поражённо выдохнул парень и сам не заметил, как улыбается, что аж сводит челюсть. «Да-да...» Все, находящиеся в комнате, по-прежнему радостно смеясь, обнялись, создавая единый большой круг и крепко держась друг за друга. Хоть и без кровных связей, они стали родными людьми. Каждый теперь был членом новой, сформировавшейся семьи, где процветала любовь, многим ранее неизвестная, поселились верность и поддержка, постучалась в дверь привязанность, а одиночество упаковало чемоданы и покинуло их. Никто не замечал Родерика, который даже не поинтересовался происходящим. Он равнодушно прошел мимо дальше по коридору. Выйдя из дома на морозный воздух, сильнее закутался в бушлат, направившись вперед по каменной дороге. Наблюдал за радостной и праздничной суматохой на улицах Блейда. Люди уже не замечали его и не глазели, они были заняты своими делами. Из коробок распаковывали украшения, какими часто обвешивали дома при праздниках. Девушки бегали со стопками тканей или уже с готовыми нарядными одеяниями. Мужчины ставили деревянные арки по всему Блейду, которые скоро украсятся различными цветами, лентами и разрисуются в завораживающие узоры. Из подслушанных разговоров Родерик узнал, что в скором времени состоится свадьба королевского советника и недовольно хмыкнул. Он свернул в кузню и, прежде чем войти, увидел недалеко остановившихся двух солдат, следящих за ним от самого дома. От раздражения он с силой дернул дверь так, что петли жалобно заскрипели. Внутри кузни стоял жар, и продрогшее тело расслабилось. Сегодня было особенно холодно, и если бы не его долг вытащить Кассандру, он бы вовсе не вышел из теплого дома. «Здравствуйте!» К нему подошел крупный мужчина, кузнец, в рабочем фартуке и перчатках. «Чем могу помочь?» «Здравствуй!» Родерик достал из внутреннего кармана свернутый в несколько раз листок и протянул кузнецу. «Мне нужен этот ключ. Сможешь сделать?» Мужчина изучил рисунок и удовлетворительно кивнул. «Будет готов завтра. Мне нужно сегодня». Не согласился Родерик, снова запустил руку во внутренний карман и достал мешочек с монетами. Их было намного больше, чем нужно за работу. Родерик передал его кузнецу. «Сегодня». Кузнец вздохнул, снова оценил рисунок и сдался. «Хорошо, приходите вечером». «Вот и отлично», — Расцвел Родерик. «Можно полюбопытствовать, от чего он?» «Да, ничего особенного». «Я, старый, куда-то задевал ключ от своего сундука с нужными и дорогими вещами. Да забыл, куда!» Сверкнув кузнецу самой доброй улыбкой, он вышел из кузницы. «Я ждала тебя, Родди», — проворковала Кассандра. «Ты принес? Родерик еще раз осмотрел коридор на наличие солдат и только после этого вытащил ключ. Глаза Кассандры просияли. «Давай быстрее!» она просунула кандалы между прутьев. Родерик как можно тише вставил ключ в замочную скважину. Сердце замирало от мыслей. Если ключ не подойдет, если кто-то услышит, если их поймают, если ничего не получится. Но глухой звук открывающегося замка развеял всякие сомнения. Родарик, придерживая кандалы, чтобы они не рухнули громко на пол, позволил Кассандре осторожно вытащить худые дрожащие руки. На ее запястьях синели борозды, которые она подтерла. Что дальше? Девушка вернулась в темноту камеры, и родарик услышал крысиный писк. Крыса в ее руках извивалась и пыталась вырваться. Но Кассандра держала ее мертвой хваткой и что-то шептала. Родерик с опаской снова посмотрел по сторонам. «Каз, что ты делаешь?» Крыса начала увеличиваться в размерах, приобретая черты человека. И у Родерика перехватило дыхание. Мгновение, и перед Кассандрой стояла девушка, вылитая ее создательница. Крыса, приобретая человеческий облик, все равно осталась крысой. упала на четвереньки, с опаской огляделась и раскрыла рот, чтобы запищать. В этот момент Кассандра не сильно ударила ее головой о стену. Крыса потеряла сознание, так и не успев издать ни один писк, который разлетелся бы эхом. Тишина в коридорах сохранилась. Кассандра уложила свою копию в более естественную позу, как она сама спала все это время в уголке калачиком. Забрав у родарика кандалы, надела на руки крыси и, проворачивая ключом, щелкнула замком. Кассандра снова подошла к прутьям и положила ключ Родерику в карман. Поцелуй меня. И без этого шокированный мужчина опешил. Чего? Послышались шаги, и стекли десять минут, возвращался солдат. Ну же! Кассандра притянула его к себе за воротник. Их губы соприкоснулись грубо и резко. Они оба соскучились друг по другу, каждый день вспоминая время, наполненное нежными прикосновениями. Погрузившись в самые приятные ощущения, Родерик раскрыл глаза только когда перестал чувствовать девушку. Ее больше не было перед ним, растворилась туманом. Теперь она была внутри него. «Я здесь!» Раздался ее голос у него в голове. «Вытаскивай нас отсюда». «Вам пора», — огласил солдат прямо возле уха Родерика и мельком взглянул на спящую заключенную, повернутую лицом к стене. «Не захотела с вами разговаривать?» «Точно», — согласился Родерик. Идемте. «Прикоснись к нему», — скомандовала Кассандра. «Зачем?» — промелькнула мысль у Родерика. «Прикоснись, Родди». Оказалось, Кассандра знает и слышит, о чем он думает, и с удовольствием отвечает. Перед выходом из тюрьмы Родерик положил руку на плечо солдата и поблагодарил его за то, что провожает его туда-обратно. «Иначе бы я заблудился! Это моя работа!» — просто отозвался тот. Уже шагая по снегу, Родерик украдко обернулся на солдата, который присел и схватился за голову. Другие, спрашивая, все ли хорошо, обступили его, протянули воды голова кружится и ноги ватные ответил он им что ты сделала М -м пообедала удовлетворительно пропела кассандра впервые за время заключения не крысой заходить обратно в дом следовало бесшумно возможно кто-то уже спал а вопросов по типу что делал так поздно на улице где был ему не хотелось. Еще горели свечи и лампы, но уже тускло, было по-вечернему тихо, дом готовился отойти ко сну. Минув пустую гостиную и кухню, он шел по коридору к своей комнате, до которой оставалось всего пара шагов. Но, как назло, из-за угла вышел Норт, на ходу читая исписанные с обеих сторон бумаги. Несколько отливающих серебром прядей волос спали на лоб, щёки покрыты розовым румянцем. Он тоже совсем недавно вернулся с Мороза. Из под легкой рубашки выглядывали выразительные ключицы. Широкие плечи легонько подрагивали, когда он с улыбкой читал написанное. Ты не был таким обворожительным в его годы, промурлыкала Кассандра. Но и я тебя полюбила за другое. Я думал, ты уже спишь, сказал ему Родарик. Подготовка к свадьбе отнимает много времени. А ты почему еще на ногах? «Не спится». Родерик кивнул на бумаге в руках внука, чтобы перевести тему. «Что это?» «Списки того, что нужно подготовить к торжеству». Норд вздохнул, но не тяжело, а с тихой радостью. «У Кэрол миллион желаний, у Освальда всего одно. Чтобы были исполнены все желания Кэрол». «Да уж, какое счастье!» «У нас готовится большой праздник, прошу тебя, не расстраивай никого своей угрюмой миной». Не буду мешаться под ногами, ты меня не заметишь. Пообещал дед. Его рука еле дернулась, а затем потянулась к внуку. Он попытался ее одернуть, но не смог. Она не слушалась его. Каз, не трогай его. Почему? Растерянно спросила девушка. Не трогай, я сказал. Рука обмякла и повисла вдоль тела. Все нормально? Медленно проговорил Норт, не понимая странного поведения деда. «Да, пойду». Норд смотрел в спину уходящего Родарика и никак не мог понять, что в нем изменилось. Его черты лица как будто какие-то другие. Хотя, может, я просто утомился за сегодня или как-то неудачно упал свет. Закрыв дверь своей комнаты, родрик взглянул в окно и вслух спросил Кассандру. «Как нам уйти отсюда незамеченными? Повсюду солдаты». «Я создам похожий на тебя фантом. Солдаты увяжутся за ним, а мы сбежим. Но под утро, когда твой трудолюбивый внучок точно уляжется спать». Через несколько часов Родерик разбудил шепот в собственной голове. Кассандра читала заклинание, благодаря которому в темном углу комнаты из плотного черного облака формировался силуэт. Показались руки и ноги, прорисовывались черты Родерика. «Вставай, Роди, пора. Иди за ним». Фантом прошел сквозь стены, но все равно направлялся к входной двери, как и велела его хозяйка. Двое солдат действительно увязались за фантомом, но третий остался у входа. «Вот чёрт! Дотронься до него, я все сделаю». Родерик снова положил руку на плечо солдата. Тот обернулся, его глаза расширились. Но он ничего не успел сказать или сделать. Упал без сознания на заснеженную землю. Беги, Род, давай, в сторону Ред, моего острова. Светало, но в Блейде день начинался с сумерек. Это играло им на руку. Скрипя снегом, Родерик пробежал через самые темные улицы Блейда. Вскоре его настигла отдышка. Он затаился в тени одного из домов, чтобы перевести дыхание. «А если фантом рассеется, раньше времени и они хватятся меня». «Не переживай, они немного погуляют, а потом твой двойник вернется в комнату, а солдаты на свой пост. Все счастливы». «А тот, который третий, с ним что?» Я забрала у него не только силу, но и последние минуты памяти. «Все под контролем. Лучше продолжай бежать, я хочу поскорее оказаться дома». Океан шумно приветствовал их, сильно ударив волной о берег. Холодные капли долетели до лица Родрика. Одна попала в глаз. Кассандра сразу заметила отсутствие моста и насмешливо взглянула на голую, обожженную землю. Он уничтожил мост к моему острову. Скоро я уничтожу его. Голос Кассандры звучал спокойно. Но в нем все равно улавливалась злость. «Закрой глаза, Руди. Родерик выполнил просьбу и почувствовал невероятное облегчение. Всё это время он как будто носил на горбу мешок с камнями. Кассандра покинула его разум и тело. Теперь она стояла рядом, сжимая его руку. Ее волосы снова облюбовал ветер и заиграл с ними. Она свободно покружилась вокруг своей оси и потянулась вверх, к небу, которое столько времени заменял ей каменный потолок, а раскинутые руки сковывали цепи. Родерик прикоснулся к ее щеке, мягко погладив, а затем поцеловал. Нежно, не спеша, вспоминая вкус ее губ и наслаждаясь давно забытым счастьем. «Пора домой». Шепнула она ему в губы и щелкнула пальцами. К острову понеслись черные клубы, образовывая новый туманный мост.